самым нелегким оказалось вскарабкаться на карниз под стрельчатым проемом бойницы до да его слуха донесло соурожающее поскрипывание стальных зубьев по камню кошка медленно но неуклонно сползал хоббит стиснул зубы и превозмогая острую боль в перенапряженных мускулах живота подтянулся и перевалился через выступ Едва он успел вцепиться в искореженную ударом камня ставню, как кошка сорвалась, и веревка, свиваясь причудливой змейкой, полетела вниз, под ноги гномом и энтом. — Все в порядке! — крикнул вниз хоббит. — Ставня выбита, я спускаю лестницу. Он осторожно отполз вглубь амбразуры и закрепил лестницу за намертво вбитый в стену толстенный крюк, на котором только что висела ставня. Вскоре снега донесло спухтение, и Торин первым вскарабкался на карниз, сразу заполнив собой все узкое пространство амбразуры. Не без труда он протиснулся внутрь. За ним последовал малыш, и только после этого фолк решил оглядеться. Они стояли в пустом полутемном помещении с голыми стенами и высокой дверью в противоположной стене. Вокруг их ног медленно кружилось сероватое облачко пыли, толстым слоем покрывавший весь пол, так что с трудом можно было разглядеть сложный рисунок каменной мозаики. На каждой из стен раньше, очевидно, тоже находились какие-то мозаики или барельефы теперь от них остались лишь серые прямоугольники со следами камнетесных зубил по краям, кто-то вырубил целые плиты. Они подняли глаза вверх. Потолок был истинно черный. Вокруг царила мертвая тишина, от которой ломило уши. Торин осторожно подошел к двери и приложил к ней ухо. Некоторое время спустя он толкнул ручку, и створка распахнулась. Перед ними открылся кусок полуосвещенного коридора. Переглянувшись, друзья крадучись вышли из комнаты. Голос! обрушился на них внезапно, со всех сторон. Едва они переступили высокий порог. Он шел отовсюду, и ниоткуда они не могли уловить направление. Он был очень нежен и музыкален, этот голос, изобил ее низкими тонами. Его хотелось слушать, не отрываясь. И Фолко сразу же вспомнилось, описание последнего разговора Гандальфа с Саруманом и тайны его обманчивого голоса. «Нет, это не так, мой милый Эренбар», — говорил голос. «Ты получишь то, что просишь. Точнее, ты обретешь давно принадлежащее тебе по праву, праву, сильного и мудрого». Ины лишь растратят то богатство, Употребить которое на доброе и разумное, Не сразу понятное для прочих низких умов, Сможешь лишь ты один. Голос вдруг прервался, и спустя мгновение зазвучал снова. Ты же не столь ласково и вкратчиво. Теперь он, казалось, доносился откуда-то снизу. «Ты не нашел тропу». «Это очень прискорбно для тебя, наш Мэшдох», — говорил строгий учитель, обращающийся к нерадивому и неумучнику. «Ты ведь помнишь наш уговор?» В голосе вдруг прорезались змеиные шипящие нотки. «И ты помнишь, что тогда я обещал сделать-то?» Вновь наступило молчание. Через минуту до них донеслось какое-то бормотание, но теперь оно было еле слышно и вдобавок на непонятном языке. Друзья в растерянности застыли на пороге. Уже изрядно позабытый со времен море и страх вновь начал подбираться к хоббиту. — Кто это говорит, Фолко? — как всегда хрипят волнения, — проговорил Торин, держа топорный перевес и тревожно озираясь по сторонам Мне кажется, это говорит сама башня. — запинаясь, ответил Фолку. — Может, сидит тут кто-то? — предположил малыш. Менее всех казалось подверженной мрачной магии этих стен. — Если это так, не попытаться ли добыть его? — А, погодите! — поднял руку Фолку. — Здесь нет никого, кроме нас, тех, кто ходит по земле.